Глава 61. 23 августа 2016 Нужно избавиться от телефона. Он не очень разбирался в новых технологиях, но любил детективы и знал, что даже по выключенному мобильнику можно определить местонахождение его владельца. Трубка полетела на камни, и он припечатал ее каблуком. Пока Валентина со слезами на глазах читала дневник матери, Он, не торопясь, изучил содержимое ее смартфона, но ничего интересного не узнал. Влез в почту, прочитал отправленные и принятые сообщения, просмотрел фотографии, послушал музыку, погрузился на несколько минут в мир пятнадцатилетней девочки и не обнаружил ни одного грубого слова о родителях или лишнего сантиметра голого тела на снимках. Ни бутылки вина на заднем плане, Ни приятеля в откровенной позе, ни подружки в смелом купальнике. Благоразумная девица, счастливая, уверенная в себе, воспитанная. У нее нет проблем. Она не знает ненависти и воспринимает жизнь как подарок анонимного благотворителя. Развернуть, оценить, поблагодарить — задорно задуть свечи и верить, что рождественский дед останется с ней, как и мама с папой, добрый Господь или Будда. Подросток без изъяна, без червоточенки. Если верить дневнику, мать в ее возрасте была совсем другой. Может, дело как раз в технологиях? Мобильный телефон связывает тебя с окружающим миром, а дневник защищает и отгораживает от него. Теперь последний сигнал, если его запеленгуют, будет из этого леса. Пора. Хватит тянуть. Он бросил взгляд на Фойго, где сидели его пленницы Пальма и Валентина. — Черт! до да чего похожи! Высокие, тонкие, стройные. Эту классическую красоту, гордую посадку головы — и королевское достоинство не портит ни годы, ни морщины, ни лишние килограммы. Элегантные, привлекательные, внушающие доверие. Клотильда совсем другая. Она тоже красива, но своим очарованием обязана совсем иным качеством — хрупкости, энергичности, нанконформизму. Наверное, колдун, смешивающий гены, должен быть бережливым, наделяя ингредиентами родителей и детей, братьев и сестер, чтобы успеть сотворить новую порцию. Потому-то фамильные черты часто передаются через поколение. Он шел к машине и думал о дочери, матери и бабушке. Клотильда никогда не умела общаться с матерью. Это ясно из дневника. С дочерью получается не лучше». Он долго за ними наблюдал и может с уверенностью утверждать это. Ирония судьбы. Бабушка с внучкой могли бы полюбить друг друга, понять, оценить. В этом нет сомнений. Очень жаль. Жаль, что им отпущено всего два часа на общение, в жалком подобии того первого красавца Фуэго, что им не надо обняться даже в последнюю минуту жизни. Но он увлекся. Нужно как можно быстрее покинуть это место. Двадцать часов 34 минуты. Прежде чем открыть дверцу, он глянул на часы. — Отлично. К месту встречи они прибудут вовремя. Он посмотрел на Валентину. Девочка не читала, просто перелистывала страницы дневника Клотильды, не видя строчек из-за слез. — Интересно, сумеет ли она, наконец, по-настоящему полюбить мать? или возненавидит ее еще сильнее? — Не имеет значения. У нее не будет возможности рассказать. Он открыл дверцу. Пленницы не шелохнулись. — Пора, мадам Идрисси. У нас встреча на карнизе Петра Кода.